Глава 19. Я скользнул взглядом по правильным чертам лица, рыжевато-медовым прядям, точёной фигурке, медленно отлепляя от себя Варьку. Сказал же: "Не жди". "Ну Дём, ты уехал. Я тут совсем одна". На глазах девушки навернулись слёзы. "Зачем мы вообще сюда приехали?" "Мы обсуждали это сотню раз. Не начинай". На ходу стянул с себя Володькин костюм и вылез из туфель, оказавшихся на пол размера меньше. Пальцы на ногах одеревенели, пятки кровоточили. Проследовал ванную, оставляя за собой жуткие красноватые следы. «Дём, надо полы помыть!» – крикнула жена мне вслед. «Только бы знать ещё, где тряпка!» «Ложи спать. Завтра домработница прийдёт и всё отмоет». Сухо бросил, захлопывая дверь, после чего прислонился гулой задницей к белоснежной древесине, Овдя взглядом просторное, чрезчур освещённое помещение, прикинул, что Волотькино ванна размером с нашу каморку на цокольном этаже спортклуба. Жену всё устраивало в берёзках, а я после смерти бабушки потерял интерес к жизни. Только не взоров, приезжающий к матери в посёлок никак не хотел оставить нас в покое, обещая, что жизнь в Москве засияет новыми красками. Пожалуй, из-за Варкиного упорства мы и затянули с переездом. Такие истерики мне закатывала мама не горюй, а я лишь прикрывался от всего остального мира её нежеланием ехать, как стальной бронёй. Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Тем более Варя и её брат были первыми, кто поддержал меня после пожара и смерти бабушки. Андрей Жданов разрешил разместиться на цокольном этаже, обеспечив работой в спортклубе, а его младшая сестра помогала по хозяйству. Первые недели я вообще ничего не видел и не слышал. На автомате выполнял свою работу в спортклубе, а затем возвращался в комнатушку, оставшееся время сверля потолок помутневшим взглядом. Сперва даже не понял, каким образом Варька залезла ко мне в постель. Потом еще раз, и еще регулярно оставаясь с ночевкой. Как-то раз утром нас застукал Жданов, ну и сразу поставил вопрос ребром. «Либо женимся, либо разбегаемся». Мне было холодно и пусто, а Варя хоть немного заполнила кровоточащую дыру в сердце. Да и от мысли, что снова придётся остаться в одиночестве, вены в канаты закручивались. Жениться так жениться, почему нет? Правда, была одна загвоздка: все мои документы сгорели в пожаре. Чтобы успеть сыграть свадьбу до холодов, решено было расписаться в ЗАГСе чуть позже, когда паспорт восстановлю. Андрею важно было показать людям, что мы с его сестрой не просто так спим вместе. Сказано, сделано. Так в 19 лет я обзавёлся женой. Правда, официально отношения мы так и не оформили. Гуляли всем посёлком. Только тётя Шура не пришла поздравить, и я догадывался почему. В те утром, когда уходила Снежки, встретил её в саду. Умная бабка всё слышала, только виду не подала. Ну а я что? Не мог же объяснить ей, что творится в душе. Хоть чувства к Снежке никуда не делись. Теперь я окончательно оказался выкинут на обочину жизни. Без денег, нормальной работы, жилья. Представил, как заявляюсь к её внучке в Москву с видом побитой собаки, встречай бысика. А она наморщит аккуратненький носик и скажет: "Отъёс, голь под заборное, и будет права". С Варькой всё было иначе. Сперва мне даже казалось, что начинаю влюбляться. Однако на годовщину семейной жизни вдруг чётко осознал, Влюблённостью тут и не пахнет. Я испытывал к девчонке бесконечную благодарность за то, что в самый тёмный момент жизни помогла оттолкнуться от дна. Правда, мы так и не всплыли. Скорее замерли где-то посередине, барахтаясь в тине фальшивого счастья. Варя мечтала восстановить сгоревший дом, нарожать ребятишек и плотно обосноваться в берёзках, а я продолжал жить на автомате какой-то чужой жизнью. Только как понять, где моя? Последний приезд Володьки в посёлок расшевелил давно забытые чувства. Товарищ прикатил на новом внедорожнике с начищенными до блеска шипованными колёсами. Выглядел как какой-нибудь новый русский из сериалов по каналу Россия-2, которые Варя так любила смотреть. Помню, как все рты пооткрывали. А он и рад, целый день катал местных бабок по нашей единственной улице, а потом и деду Егору дал порулить. Володька молодец, сумел сказку сделать былью. Вот тогда внутри что-то перемкнуло, а я впервые задумался о том, чтобы изменить свою жизнь. Point of view, Снежана. Несколько секунд я внимательно рассматривала сумму полученного перевода от руководства заведения, а потом начала прыгать до потолка. «Ес, ес, ес!» Раскинула руки высоко над головой. Вне себя от счастья я выудила телефон, дрожащими пальцами набирая сообщение риэлтору. Теперь точно должно хватить на съёмную квартиру. Вернее, пока могла оплатить только три месяца аренды. Но главное, начало положено. «Снежан?» Резко развернулась, когда кто-то похлопал меня по плечу. «Ах, Вадик!» Выдохнула с облегчением. «Снежан?» «Ты ждала кого-то другого?» Наш местный диджей обаятельно улыбнулся. По правде говоря, после знаменательного приватного танца несколько дней назад я вздрагивала от каждого шороха, всё время ожидая увидеть сексуально озабоченного идиота с членом наперевес. Но Волков пропал. Тем лучше для моей и без того расшатанной нервной системы. Нет, просто задумалась. Я только что познакомился с новым охранником. Вадик закатил глаза. Ты бы видел этого придурка. Не мог разобраться, как включается вода в кране. Как из леса вышел ей-богу. Мы рассмеялись. Слушай, Снеж, давно хотел спросить. На лице диджея промелькнуло игривое выражение. Может, пообедаем вместе? Ера истерично пожевала губу. Первой реакцией была отказаться. Правда, поразкинув мозгами, смикнула, что от меня не убудет, если составлю компанию миловидному парню, уже давно оказывающему мне знаки внимания. Почему бы и нет? Репетиция только закончилась, и я голодная, как стая китов. Отлично, тогда предлагаю проинспектировать новый суши-бар через дорогу. Идёт? Более чем. Вадик засунул палочки для суши в рот, изображая моржа. Беззаботно хихикая, я вдруг осознала, что впервые в своём времён жизни в Москве согласилась пойти с парнем на свидание. Хотя свиданием это пока можно было назвать лишь натяжкой. Вдруг в беззаботном приглашении пообедать не заложено какого-то сакрального смысла. Вадик или диджей хлопушка? Сценический псевдоним парня на сцене. Уже успел разбить не одно женское сердце за время моей работы в эйфории. Обаятельный блондин среднего роста постоянно менял цветные линзы. А во время выступления и вовсе создавал видимость, что у него отсутствуют драчки. Девчонки велись на эпатаж. Как-то раз я сам делал суши. Правда, у меня не было рыбы, и я напихал туда колбасы. Глаза Вадика заискрылись весельем. Да и рис заменил гречкой. «Вау!» – рассмеялась, опуская последний кусочек сашими в рот. «Хочешь, как-нибудь угощу фирменными роллами от хлопушки?» Диджей многозначительно выгнул бровь. «Спасибо, но я не очень люблю гречку с колбасой». «А я рассчитывал на новое свидание в более приватной обстановке». Перегнувшись через стол, парень посмотрел на меня в упор. Извини, но ничего не выйдет. За последние 2 года эта фраза уже отскакивала от зубов. Разумеется, я не страдала от недостатка мужского внимания, особенно учитывая, чем именно приходилось зарабатывать на жизнь. Однако всякий раз при очередной попытке знакомства внутри вырастала глухая, непробиваемая стена из неприятия. Грязные посягательства отчима оставили неизгладимый отпечаток в душе. Я перестала доверять мужчинам. На отношения для здоровья не оставалось ни времени, ни сил. Безумный ритм жизни в Москве притуплял все плотские инстинкты. Исключением стала лишь та неожиданная встреча в приватной комнате. «Снежан, ты серьезно?» Хлопушка озорно прищурился. «Снежан, ты серьезно?» «Смысл какого слова тебе не ясен?» «Детка, кажется, это ты неправильно поняла. Я всего лишь предложил пообщаться в более приватной обстановке. Расслабиться, так сказать. Почему нет?» Поручный взгляд коллеги с губ сполз к вороту наглухо закрытой водолазки. Я медленно расправила плечи, прекрасно осознавая, что волноваться не о чем. Ну, если Вадик только не обладает рентгеновским зрением, что вряд ли. В обычной жизни предпочитала скучные и строгие наряды без единого намёка на эротизм. «Меня это не интересует», — ответила всё так же ровно. «Если хочешь, разделим счёт пополам». «Э-э-э?» Коллега изумлённо вытаращил глаза хамелеоны, меняющие цвет в зависимости от освещения. «Э-э-э?» Я потянулась к сумке, решив оплатить свою часть обеда, чтобы не быть ему чем-то обязанной. Значит, не хочешь суши с колбасой? Хлопушка усмехнулся, бросив многозначительный взгляд под стол. Придурок, засунь свою колбасу себе в задницу. Швырнула деньги, вылетая из заведения. Уму непостижимо. Как же достали эти колбасники с заветренными отрезками, готовы всавать их куда ни попадя. Вне себя от негодования вернулась в клуб. Заранее договорились с свитой встретиться насчёт нового танца. Наша труппа готовила выступление в духе легендарного кабаре Мулен Руж, и мне досталась не самая последняя роль. Хотелось, чтобы всё прошло идеально, поэтому доставала постановщицу бесконечной чередой вопросов. Днём клуб пустовал. Было тихо. Столы и стулья собраны, освещение приглушено, никаких навороченных спецэффектов и пиротехнических хитростей. Удивлённо замерла, обнаружив столпотворение танцовщиц возле сцены. Девчонки о чём-то весело переговаривались и хихикали, указывая наверх. Я нахмурилась, проследив за направлением их взглядов. В огромной железной клетке, подвешенной к потолку, находился человек. Из-за сгущающихся облаков сценического дыма не могла разглядеть его лица. Эй, вы что творите? Схватила Алинку за руку, обращая на себя внимание остальных девчонок. Посвящаем нового охранника. Хором ответили проказницы. А-а! прошептала она выдохе, вспоминая чай со смесью жгучих перцев, любезно преподнесённый мне в первый рабочий день. В коллективе существовала традиция разыгрывать новеньких. Обычно всё заканчивалось милыми подколками типа испорченного обеда или надутого презерватива на туалетном столике. Однако сегодня девчонки зашли гораздо дальше, подвесив парня в железной клетке высоко над сценой. Но как вы заманили его туда? Натаха притворилась, что ей плохо. Ну и попросила новенького помочь, а потом выбежала, захлопнув замок. Мы с Настей запустили лебёдку и отправили его к небесам. Ловка, ничего не скажешь. Только предлагаю сворачивать розыгрыш. Вряд ли ему приятно там висеть. Снеж, ты просто мать Тереза. Девчонки захихикали. Этому дурачку полезно. Ото всех нос воротит. Хотели познакомиться по-человечески, а он отмороженный какой-то. Говорят, земляк того крутого бойца Невзорова. Приехал из села. Алина закатила глаза. Правда, тело у дурака что надо. Застукала, как он переодевается. Настя прикрыла рот ладонью. Я вздохнула, отталкивая их от контроллера для управления спецэффектами. Потыкав клавиши, сперва показалось, что клетка начала опускаться. Однако я ошиблась. Огромная железная махина ж душераздирающим скрипом стала раскручиваться. Вот чёрт. Эй, вы что творите? Растерянный голос Вальдиса заставил нас отскочить от панели с рычагами. Он же сейчас разобьётся. Арт-директор моментально взял всё в свои руки. Спустя несколько секунд железное дно клетки наконец коснулось пола. Демян, ты в порядке? послышалось за спиной. Сделав несколько шагов к гримёрке, я застыла от мучительного предчувствия, срикошетившего в грудь. Демян? Не такое уж распространённое имя. А если учесть полученную информацию и то, что мы с Волковым уже встречались в стенах этого заведения, резко развернулась, еле удержавшись на ногах от ударной волны гнева, плещущегося во взгляде старого знакомого. Привычные зелёные глаза помрачнели, став цвета болотной тины. На заросших скулах подрагивали желваки, а лицо приобрело оттенок знаменитых помидоров деда Егора. Демьян был зол. «Очень!» Припомнив барские замашки мужчины из приватной кабинки, я, наконец, по достоинству оценила розыгрыш коллег. «Иногда полезно падать с небес на землю».